А ведь в несчастье, так же, как и в настоящем счастье, мы склонны к раздумью. Порою, играя с Еленой, Жюли смотрела на нее мрачным взглядом и не отвечала на наивные вопросы ребенка, доставляющие столько радости матерям. Она размышляла о том, что готовит судьба ее дочки. Глаза ее наполнялись слезами, когда внезапно что-нибудь напоминало ей парад в тюльри. Пророческие слова отца вновь звучали в ее ушах, и совесть упрекала ее за то, что она не вняла его мудрым увещеванием. Все ее несчастья и произошли от этого безрассудного непослушания, и часто она сама не знала, какая беда тяжелее всего. Не только чудесные богатства ее души не были оценены, Но ей никогда не удавалось добиться того, чтобы муж понял ее даже в самых обычных житейских делах. В ту пору, когда в душе ее росло и крепло стремление к любви, физические и нравственные страдания убивали в ней любовь дозволенную, любовь супружескую. Кроме того, муж вызывал у нее жалость, близкую к презрению, а это со временем убивает все чувства. Наконец, даже если бы разговоры с друзьями, если бы примеры и случаи из великосветской жизни и не убеждали бы ее в том, что любовь приносит беспредельное блаженство, то обиды, нанесенные ей, навели бы ее на мысль о том, как радостно и как чисто должно быть чувство, которое соединяет родственные души. В картинах прошлого, запечатлевшихся в ее памяти, Перед ней вставало кроткое лицо Артура, и с каждым разом оно казалось ей все прекраснее, все чище, но промелькнув, оно исчезало, ибо она гнала от себя воспоминания. Молчаливая и робкая любовь молодого чужестранца была со дня ее замужества единственным событием, которое оставило сладостный след в ее печальном и одиноком сердце. Быть может, все обманутые надежды, все несбывшиеся желания, мало-помалу омрачавшие душу Жули, сосредоточились под воздействием игры воображения на этом человеке, столь схожем, как ей представлялось с нею по склонностям, чувствам и характеру. Но мысль о нем превращалась в причудливые грезы, в мечты. Тяжелый воздух всегда обрывал эти несбыточные мечтания, и Жули чувствовала себя еще несчастнее, ибо еще острее становилось ее затаенное горе после того, как она усыпляла его под покровом призрачного счастья. Иной раз в ее сетованиях появлялось что-то неистовое, смелое. Ей хотелось, пусть любой ценой, насладиться жизнью. Но чаще она впадала в какое-то тупое оцепенение, слушала, не понимая, или предавалась таким туманным, таким расплывчатым мечтам, что не нашла бы слов выразить их. Оскорблены были ее самые заветные желания, ее нравственные понятия, ее девичьи мечты, и она была принуждена скрывать свои слезы. Да и кому жаловаться? Кто поймет ее? Помимо всего, она обладала той утонченной чуткостью, той прекрасной чистотой чувств, которая всегда заглушает бесполезную жалобу и не позволяет женщине воспользоваться своими преимуществами, если торжество унизительно и для победителя, и для побежденного. Жюли пыталась наделить своими способностями и достоинствами господина Деглимона, и тешила себя тем, что наслаждается несуществующим счастьем. Всю свою женскую хитрость она понапрасну и неведомо для него направляла на то, чтобы не задеть его самолюбие, и это лишь усиливало его деспотизм. Порою она словно хмелела от тоски, она ни о чем не думала, она теряла самообладание, Но истинное благочестие всегда приводило ее к возвышенной надежде. Она находила утешение в мыслях о будущей жизни, и светлая вера вновь примеряла ее с тяжким бременем. Ужасные терзания, щемящая тоска, владевшая ею, никого не трогали. Никто не знал о долгих часах, которые она проводила в печальном раздумье,